Над таким смеяться неприлично, но я все же ухмылялся под нос, направляясь в сторону уха. Вот значит, как это называется. Я проник в ухо незаметно, как приблудная ухочистка, но еще на пути к бару был схвачен Мартином, хозяином заведения. «Привет», — сказал он, выставляя мне выпивку». «Мартин тоже британец, а может, ирландец. Для меня они все на одно лицо». Я заглянул в главный зал уха, где какой-то парень разглагольствовал, а множество людей за десятком столиков ему восторженно внимали. «Немного культуры не повредит никому, кроме кассового аппарата», — сказал Мартин. «Ты же знаешь, как я люблю твои поэтические вечера, Мартин», — заметил я, тыча большим пальцем в сторону поэта на сцене. «Я бы этому ублюдку на Рождество намордник подарил. Много их еще на очереди». Они все телефонный справочник декламируют, правда? «Еще трое или четверо будут выступать. Ты Питера Майерса когда-нибудь слышал?» «Да», — ответил я. «Он великолепен. Он просто класс. Ухо — то еще местечко. Под потолком огромная люстра, стены расписаны старинными морскими битвами, а на столах у посетителей мелки, чтобы, когда наскучит чтение стихов, они могли порисовать на бумажных скатертях. Я сделал несколько шагов вглубь большого зала. Какое-то бесчувственное тело обвисло за угловым столиком. Большая его часть пребывала под столом, за исключением головы и ступней. Доисторические туфли выглядели знакомыми. Очевидно, когда-то принадлежали персоне, которой более уж нет с нами. Я не видел, как фигура одета, но, покрутив головой, понял, что это Рацу. На столе было множество пустых бутылок, видимо, он здесь с 8 часов, но счастья ему это не принесло. Я приблизился и сел рядом. «Здорово, правда?» — прошептал я. «Будь наготове!» — прошептал он в ответ. «Почему?» — спросил я. «У них что, в туалетах очереди?» Парень, стоящий на крохотной сцене, не упускал возможности взять какую-нибудь простую мысль и заинтеллектуализировать ее до полного исчезновения смысла. Не знаю, о чем он там тявкал, да и не больно-то оно меня и волновало. Хорошо бы подцепить его грузоподъемником и выкинуть из помещения. Ратсо теперь сидел прямо. «Будь наготове», — прошептал он снова, «потому что вон там, в дальнем углу, сидит Барри Кэмпбелл». «Отлично», — сказал я. «С радостью удавил бы этого младенца». Я посигналил официантке, и та приняла наш заказ. Четыре Джеймсона и чашку кофе для рацию. Не надо портить паренька. Напитки принесли примерно в тот момент, когда Питер Майерс вылез на сцену, и это было как нельзя кстати, поскольку парень понес жуткую ахинею. Хотя сообщать об этом Барри Кэмпбеллу никак не следовало, тот упивался каждым словом. Я бы предпочел, чтобы он упился с тряхнином. Майерс бубнил и бубнил, а мы с Рацо пили. Что еще остается здравомыслящему человеку? Наконец, это закончилось. На часах 10.45. Я так до сих пор и не знаю, что же он читал. Те, кто еще не полностью охренел после двух с половиной часов поэтических декламаций, вежливо поаплодировали и все разбились на маленькие группы. «Следи за кэмболом бросил я Рацо. «Я скажу пару слов Майерсу». Майерс разговаривал с энергичной молодой парой. «Извините, Пит, можно вас на пару слов? Это довольно важно», — сказал я. «Каждый в этом долбанном городе считает важным то, что он говорит или делает, поэтому мне не составило труда подстроиться под остальных и соврать». «Рад, что вы смогли заглянуть», — сказал он. «Как продвигается дело Фрэнка Уортингтона?» «Ну, раз уж вы спросили, может, вы мне и поможете?» «Срывай бутоны, рос, дружок. Кто написал?» Я уже проверил, это был Роберт Хэрик, малоизвестный английский поэт 17 века. Срывай бутоны Росса, видно было его коронкой. Майерс погладил себя по тому месту, где положено быть подбородку, и важным тоном предположил. «Я бы сказал Джон Дон, «Тоже мне эксперт». «А я бы сказал Пит Майерс», — предположил я. «К этому времени я был наполовину пьян. В этом состоянии трудно определить, трезв ты или пьян. Не знаю, что я хотел проверить, может быть, ничего». Может, просто посмотреть на реакцию. Какова бы ни была цель, я ровным счетом ничего не добился. Майерс рассмеялся, заговорил о пустяках и сообщил мне, что нам следует поддерживать контакт. К тому времени, когда я вернулся к столу, рацию исчез. Я глядел зал, барикам было тоже не было. Я проверил мужской туалет, потом женский, потом под столами и, наконец, вышел наружу, надеясь увидеть хотя бы знакомый хвост. Я услышал хлопок, как из глушителя машины с неисправным зажиганием. Мне и раньше приходилось слышать такие хлопки, но на этот раз мне крупно не повезло. Что-то просвистело через мое левое плечо, выдрав приличный клок с другой стороны. Рой смертоносных пчел жужжал у меня в ушах, пока я оседал на один из не самых людных тротуаров Нью-Йорка. Кровь лилась ручьем.